Глава 7. На ощупь, двигаясь глубь комнаты, жду, когда глаза привыкнут к темноте и станет хоть что-нибудь видно. Воронцов как насло молчит. Он сам-то где? Сидит за столом, в кресле, наблюдает, как я, топаю по одному месту носком, несколько раз прокладываю себе дорогу. Да, потешно, наверное, смотрю со стороны. Хотя, как в таких потемках можно что-нибудь разглядеть? Ногой в районе икры... Покасательный задел что-то мягкое. Наклонилась, пощупала и решила. Вот оно, мое спасение, диван. Присела. Блин, что-то не то. Высоко и неудобно. Поерзала. Моя папа прямиком угодила на свернутый плед. Озарение по поводу того, куда я примастилась, снизошло на мою голову, как гром среди ясного неба. После того, как плед подо мной сначала тяжко вздохнул, а потом заговорил человеческим голосом. — Что ты творишь? Засада, как ужаренная, отскочила в сторону. Если бы мне на пути не встретился какой-то высокий, тонкий предмет, очень похожий на палку, вместе с которым я чуть не завалилась, наверняка лбом врезалась бы в стену. — Анастасия, да ты, оказывается, садистка. Сначала накормила так, что я еле дышу, а потом пришла и давай на животе весело прыгать. Э, вернее, почти на животе. — проворчал Воронцов и включил свет. Та палка, с которой я обнималась оказалась старшером, теперь уже сломанным, отставив его в сторону, попыталась оправдаться перед Маратом. Я не специально не видела, что ты лежал на диване. И я не прыгала, а поерзала на автомате, чтобы почувствовать, что лежит под мной. — сказала я, и сама себе не поверила. Конечно, когда выключен свет, можно что угодно меня разглядеть, но как было не понять, что на живого человека уселась. Ладно, проехали. Францов бодро принял вертикальное положение, наклонными головы в разные стороны размал шею и сел в кресло за письменный стол. — Садись, я тебя слушаю. Я вынула из канцелярского стакана карандаш, вертела его в руках, внимательно разглядывала, как диковинку, и никак не могла сообразить, с чего бы начать. — Марат, я согласна на все, но от идеи с рестораном не откажусь, — выпалила я, так и не придумав красивую речь. Прямо-таки на все, предподнял бровь Францев. Да, невозмутимо ответила я, словно не заметила в вопросе подтекста. Ну, конечно же, сразу уточнила, на что именно соглашаюсь. Я останусь жить в доме и всех, без исключения мужчин на свете, буду обходить стороной, но ресторан это моя мечта. Брат, у тебя тоже наверняка так случалось, что ты настолько сильно чего-то хотел, что при мыслях об этом душа замирала. По-моему, с душой я загнула. «Какая душа у такого упыря?» «Был, конечно», — сказал Воронцов. «Да настолько серьезно, что я удивилась. Более того, то желание, о котором ты говоришь, у меня сейчас есть. Только я точно знаю то, чего я так желаю. Нахер мне не сдалось». «Блин, как бы мне от любопытства не лопнуть? Чего же так хочет Марат? Я от одного упоминания у него кадык вверх-вниз запрыгал, лицо побагровело, а взгляд стал безумным». — Вот это страсть! Одержимость я бы сказала. Воронцов бы желал сотню девственниц. Мировое господство? Что? — Марат, а с чего ты взял, что желаемое тебе помешает? Подайся искушению, возьми. Что хочешь, а? — Осторожнее с советами, Настя. Вдруг тот, кому ты их даешь, прислушается. Я поежилась. Воронцов всегда странный, но сегодня особенно. Когда предостерегал меня, он так хищно улыбнулся, что мне поочудилось, будто у него клыки удлинились, как у настоящего вампира. «Марат, а как насчет ресторана?» Решив, что разговор ушел не туда, я вновь направила его в нужное русло. Бронцов вздохнул и задумался. «Только ты сейчас сильно не радуйся, когда я соглашусь, потому что будут условия». Следую рекомендации, не впечатляюсь, но на лице все равно улыбка от уха до уха». «Открывай ресторан. Но чтобы ты все деньги не спустила в трубу, я буду курировать каждое действие, начиная с выбора помещения и заканчивая цветом салфеток. Блин, и так общество Марата едва выношу, а если начну с ним работать, то волком взвою. Нет, так не пойдет. Я хочу открыть ресторан таким, каким сама его представляю, а не кто-то другой. Да и потом, занимаясь одним делом, мы перегрыземся, и добром это не кончится». «Я был прав», — с ноткой разочарования заявил Воронцов. «Ресторан — твоя прихоть, а не мечта». «Почему это?» — вспыхнула я. «Потому что ты сейчас поступаешь как мальчик, который с пеленок мечтал полететь в космос, и свершилось. Время настало, но он отказывается от полета по той причине, что ему выдали скафандр не того цвета. Настя, если человек действительно к чему-то стремится...» Он мертвой хваткой вгрызается в любую возможность это получить и плюет на мелочи. — Ну так что, Анастасия, тебе нужен ресторан или нет? С нажимом произнес Воронцов. — Нужен, — сквозь зубы ответила я. — Хорошо. С этим разобрались. Переходим к следующему этапу. Скинь мне на электронную почту все свои наработки. Бизнес-план, концепцию и так далее. Марат потянулся к ноутбуку, открыл крышку и нажал кнопку включения. — Сейчас? Растерянно поинтересовалась я, потому что ничего подобного у меня не было. Да, вбивая пароль на ноутбуке, кивнул Воронцов и поднял на меня взгляд. «Настя, у тебя же есть наработки?» «А мысли и планы наработками считаются?» «Ух уж эти дилетанты!» С налетом усталости выдохнул Воронцов и пододвинул ко мне ноутбук. «Надеюсь, ты хоть печатаешь быстро?» я сейчас буду говорить, а ты делай заметки, хоть иероглифы вбивай, но чтобы за мной успевала, И после смогла разобрать. Два часа я без продуха колотила пальцами по клавиатуре. Ровно столько воронцов не умолкал. Марат вылил на меня такое количество информации, что у меня мозги съехали на бикрень. Даже не думал, что у пожарной инспекции столько требований к помещению общественного питания. а сколько их в рамках Санпин и вовсе молчу. А еще я не подозревала сколько в нашей стране видов налогов. Также Воронцов просветил, что открыть юридическое лицо быстро и просто, а вот закрыть — уйма проблем. «Марат, может, на сегодня достаточно? Когда я пошел третий час, я не выдержала из Астанала. не вообще ты действительно считаешь, что мне все это пригодится? Я вроде как ресторан хочу открыть, а не построить аналог космической станции «Мир». Воронцов сначала строго на меня посмотрел, затем... Отчитал по полной программе, словно я провинившаяся работница, по вине которой его фирма пострадала минимум на 15 миллионов. Блин, похоже, к тому времени, как я обслужу первого гостя, у меня будет постоянно дергаться глаз. Соглашение о сотрудничестве с Воронцевым автоматически расторгало нашу договоренность с Ивановым. Ведь я просил у него помощи с рестораном, а он по доброте душевной не отказал. Утром следующего дня первым делом позвонил Виктору Олеговичу, чтобы сообщить новость, сказать спасибо и извиниться за беспокойство. Как не уговаривал Иванова не приезжать, он настоял на личной встрече. Надеюсь, Марат не расценет визит старого друга семьи и собственного заместителя как нарушение нашего с ним договора, в частности, третьего пункта, касающегося мужчин. Иванов, безусловно, мужчина, и надо сказать го го какой!» Но я его в этом качестве не воспринимаю. Для меня он просто лучшие уши на свете. Уши, которые слушают и слышат. Он единственный человек, в жилетку которого я плакала, пока была замужем за Русланом. Автомобиль Виктор Олегович припарковал возле дома в крайне удачное время. Марат обещал до вечера из офиса не возвращаться. Его подружка Оксана только-только ушла на тренажерах потеть. Мина Васильевна... Свой человек, из нее информацию клещами не вытянешь. Поэтому обезди Иванова вообще никто не узнает. Настенька, мы не виделись несколько дней, а такое ощущение, словно целую вечность. Виктор Олегович, как обычно, взял мою руку и поцеловал. Я в ответ прижалась к нему, что из сил обняла. Как же хорошо, как спокойно в руках Иванова. По-моему, он самый идеальный человек на земле. Умный, уравновешенный, надежный. Никогда голоса не повысит. Но при этом стальной стержень отчетливо чувствуется. Каменная стена, глыба, высокий забор, за которым ничего на спите не страшно. И как две бывшие жены отпустили такого мужчину? Недальновидные барышни, надо сказать. Ну ничего, Виктору Олеговичу всего лишь сорок. Встретит он еще свое счастье, а я за него подержу кулачки. Настя, что Марат имеет против тебя? Беспокойно спросил Иванов, когда мы сели на диван. Понятия не имею. Задаюсь тем же вопросом.